Прошлым вечером мы все ужинали у лорда Джона Рокстона, а после ужина долго курили, вспоминая в дружеской беседе наши общие приключения. Странно было видеть в новой обстановке хорошо знакомые лица. Вот Челленджер со своей снисходительной улыбкой полуопущенными веками, нетерпеливыми глазами, воинственной бородой пыжится и бахвалится, втолковывая что-то Сэмерли. А Сэмерли, все с той же пенковой трубкой в зубах, между жиденькими усиками и козлиной бородкой, Брюзгливо морщит изможденное лицо, оспаривая каждое предположение челленджера. И тут же наш хозяин с его строгим орлиным лицом, с холодными, как лед, голубыми глазами, на дне которых всегда тлеет искорка юмора и бесшабашной удали. В таком виде они все трое надолго сохранятся у меня в памяти. После ужина лорд Рокстон заявил, что должен сказать нам кое-что. Мы уже сидели в его собственном святилище, в комнате с пестрыми абажурами на лампах, и охотничьими трофеями по стенам. Он достал из шкафа старую сигарную коробку и поставил ее на стол перед собой. «Я, пожалуй, должен был бы посвятить вас раньше в этот вопрос», — начал он. «Но я хотел точнее установить, как обстоит дело. Неприятно возбуждать надежды, которые потом не осуществляются. Сейчас дело уже не в надеждах. Перед нами факт. Вы, наверное, помните рассадник птеродактилей в болоте, да?» Характер местоположения тотчас заставил меня призадуматься. Я напомню вам, если вы не обратили внимания. Это была вулканическая воронка, содержащая синюю глину. Оба профессора кивнули в знак согласия. Так вот, во всем мире мне лишь раз пришлось видеть такую же вулканическую воронку с синей глиной, и это было в Кимберлее, на больших алмазных россыпях. Вы понимаете, мысль об алмазах стала преследовать меня. Я соорудил решетчатый колпак для защиты от этих вонючих гадов и, вооружившись лопаткой, провел в их логове очень удачный день. Вот что я нашел. С этими словами он открыл свою сигарную коробку и высыпал на стол ее содержимое. От 20 до 30 камешков различной величины от баба до каштана. Вы, может быть, скажете, что мне следовало там же открыть вам секрет. Возможно. Но мне известно, что доверчивому человеку Легко попасть в ловушку с этими камешками, и что ценность их зависит не столько от величины, сколько от чистоты воды и плотности. Словом, я привез их сюда. И в первый же день отнес один камень к знакомому ювелиру с просьбой грубо отшлифовать его и оценить. Он вынул из кармана коробочку из-под пилюль и достал оттуда дивно переливающийся бриллиант. Один из самых прекрасных камней, какие мне доводилось видеть. Вот цифры. — сказал лорд Рокстон. Ювелир оценил эту кучку минимум в 200 тысяч фунтов. Разумеется, эти деньги должны быть поровну разделены между нами. Ни о чем другом не может быть и речь. Ну, с Челленджер, что вы сделаете со своими пятью тысячами? — Если бы вы стали настаивать на своем великодушном предложении, — сказал профессор, — то я употребил бы эти деньги на устройство частного музея, о котором давно мечтаю. «А вы, Сэмерль?» «Я бросил бы тогда преподавательскую деятельность и посвятил бы себя всецело окончательной классификации ископаемых мелового периода». «Я же, — сказал лорд Джон Рокстон, — употребляю свою долю на организацию хорошо оборудованной экспедиции и побываю еще раз на нашем славном плато. А вы, мальчик, конечно, воспользуетесь подходящим поводом, чтобы спешно жениться». — Нет пока, — ответила я со скорбной улыбкой. — Пожалуй, если вы не возражаете, я предпочел бы присоединиться к вам. Лорд Рокстон промолчал, но через стол протянул мне смуглую руку, которую я крепко пожал.